Глава 12 Вопросы. «Ну как, голова прошла?» — улыбнулся Родни, прекрасно зная ответ. «Да, спасибо огромное. Искренне поблагодарила я его. Как ты вообще умудрился идти в медицину с таким-то даром? Неужели, принимая роды, ты чувствуешь то же, что и роженица? Да, это самое сложное — научиться отделять свои ощущения от чужих». «Сейчас я уже умею воспринимать чужую боль как нечто отстранённое, а раньше было совсем тяжело», пояснил он, помогая встать с кресла кушетки. «Я направилась к стеллажу с одеждой, а Род даже не подумал отворачиваться, наблюдая за тем, как я одеваюсь. У меня к тебе куча вопросов», отметила я, уже одевшись. «Если не сильно торопишься, задавай», кивнул Родни. «Вообще-то тороплюсь. Мужчины, которых я купила, наверняка устали и проголодались. Мне бы их где-нибудь накормить, и поскорее привести в своё новое поместье. И тут возникают вопросы. Есть ли где-нибудь поблизости столовые, трактиры или типа того, где они могут пообедать? Знаешь ли ты, какое поместье мне выделили? Далеко ли оно отсюда? Как мы туда доберёмся?» Спросила я. «Столовых нет, а трактиры только для господ», покачал головой Родни. «Разве что купишь пироги в одной из лавок и раздашь им, чтобы подкрепились. Насчёт поместья не знаю, но могу поспорить. Фалентий выделил тебе Риверсайт». час пешком отсюда прогулочным шагом. Но ты можешь купить несколько лошадей и повозок, на них вы доберётесь за 15-20 минут. Полина, ты не представляешь, насколько мне приятно общаться с кем-то, кто думает не только о себе, но и заботится о своих людях. Здесь это редкость. Он посмотрел на меня с таким восхищением, что я даже смутилась. «Это я уже поняла», — хмыкнула я. «Так что я тоже очень рада, что в этом мире есть такие, как ты». Родний расплылся в улыбке и тут же в очередной раз кинул взгляд на браслет. Что ты там высматриваешь? Прости за любопытство, спросила я. Прямо сейчас у меня проходит один эксперимент в подвале моего дома для синтеза нового исцеляющего геля в капсулы регенерации. Я то и дело смотрю в свой ренал, отслеживаю, как всё протекает, но в любой момент могу сорваться и убежать, если что-то пойдёт не так. Ты не только врач, но и учёный, с уважением посмотрела я на него. Да, есть такое. не стал он отрицать. К сожалению, некоторые редкие ингредиенты для опытов можно достать лишь контрабандой, так что не удивляйся, если услышишь обо мне такие слухи. Меня могли уже сотню раз казнить, но тимиранская аристократия слишком ценит мои мозги и изобретения. Один омолаживающий крем чего стоит? «Наверное, ты получил хорошее образование», — предположила я, гадая, есть ли тут университеты и как они вообще выглядят. Родни раскатисто рассмеялся. «Нет, я даже в школу не ходил». «Значит, ты гений самородок?» Я изумлённо вскинула бровь. «Можно и так сказать. Все знания я получил от матери в момент рождения. Это ещё одна моя особенность. Генетика такая. Мама попала на Тимиран через магическую сеть. К счастью, в те времена не было ещё никаких подпольных гаремов с женщинами-невольницами. Принцы придумали себе такое развлечение только пять лет назад. Поэтому маме выделили поместье и деньги, как и тебе». Она родила меня от одного из своих рабов, ответил Родни. Как это? Передала знания в момент твоего рождения, удивлённо уточнила я. Биоинформационный обмен. Информация от матери или от отца поступает прямо в мозг ребёнка через прикосновение к его лбу и постепенно к совершеннолетию становится доступной для него. На своей родной планете Арсионе, мама была учёным биологом, так что своей гениальностью я обязан ей, пояснил он. А она ещё жива? — осторожно спросила я. Вдруг для него это больная тема? Родни кивнул. «Да, ей уже 90 но она у меня держится молодцом. Рабы её обожают и обеспечивают ей самый лучший уход. Я навещаю её обычно по выходным. Тот гель, с которым я сейчас экспериментирую, надеюсь, продлит ей жизнь». «Понятно. Расскажи ещё про Риверсайд», — попросила я. «Насколько там всё запущено?»